Глава 7. Река в праздничный день. Костюмы для речного спорта. Река Удобный случай для нарядов. Отсутствие вкуса у Гарриса, Жилет Джорджа, Могила миссис Томас. Человек, который не любит могил гробов и черепов. Взгляды Гарриса на Джорджа, на банки и на лимонад. Неожиданный реприманд. Мы проезжали через Маусейский шлюз в то время, когда Гаррис рассказывал мне о своих приключениях в лабиринте. Несмотря на то, что на реке не было ни одной лодки, кроме нашей, нам пришлось проезжать этот шлюз очень долго, так как он довольно длинен. Сколько раз до этого я не проезжал и не видал Маусейский шлюз, никогда на нем не было так Пусто, как в данное время. На всей реке была видна только одна наша лодка, а между тем это самый оживленный шлюз на Темзе, не исключая даже Баутовского. Очень часто я стоял и любовался этим шлюзом, когда совершенно не было видно воды, а виднелась только сплошная гирлянда светлых и пестрых платьев, всевозможных шапок, задорных дамских шляп, разноцветных зонтиков, шелковых накидок и мантилей, развивающихся лент и массы белых чаек, носящихся в воздухе над этой картиной. Если смотреть на шлюз с набережной, то кажется, будто перед глазами стоит огромный ящик, в котором, как попало, набросаны цветы, переливающиеся всеми цветами радуги с различными тенями и оттенками в каждом углу. По воскресеньям, в хорошую погоду, он целый день имеет такой вид. Длинные вереницы лодок, ожидающие своей очереди около прохода, все время тянутся вверх и вниз по течению. Лодки то удаляются, то приближаются, так что вся река, залитая солнцем от дворца до хэмптонской церкви, пестреет желтыми, голубыми, оранжевыми, белыми, красными и малиновыми пятнами. Все жители Хэмптона и Малси одеваются в костюмы, предназначенные для катания на лодках, являются к шлюзу со своими собаками, флиртуют, курят и следят за лодками. И эти шляпы, и сертуки мужчин, разноцветные дамские наряды, резвящиеся собаки, движущиеся лодки, белые паруса, чудные ландшафты, сверкающая вода — все это, взятое вместе, представляет одну из самых веселых картин, какие только можно встретить в окрестностях старого скучного Лондона. Река доставляет очень удобный случай для нарядов. Если вы желаете выслушать мое мнение, то я вам откровенно скажу, что здесь даже мы, мужчины, и то можем показать свой вкус. Ведь всем нам приятно казаться красивыми и нарядными. Что касается меня, то я люблю, чтобы во всех моих платьях было немножко красного цвета, только красный цвет и черный. Как вам известно, у меня золотисто-каштановые волосы. И, надо вам сказать, с довольно красивым оттенком, так что темно-красный цвет очень идет к ним, затем светло-голубой шарф, как мне кажется, не испортит общего ансамбля, а пара высоких охотничьих сапог и красный шелковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо приличнее какого-то кушака, скрашивают все недостатки моей фигуры и делают меня даже интересным. Даррис! Всегда носит платье темного цвета или какого-то среднего, не то оранжевого, не то коричневого. Я не думаю, чтобы он казался очень умным в таком костюме. Цвет его лица слишком смугл для коричневого цвета, и действительно он вовсе к нему не идет. Об этом не может быть и разговора. Я бы и посоветовал ему совсем другое — на голубом фоне белые или сливочного цвета пятна. Но что же делать? Так уж создана человеческая натура. Чем меньше у человека вкуса к своим костюмам, тем он становится упрямее и старается делать по-своему. А очень жаль, потому что в таком костюме он никогда не будет иметь успеха у женщин, а между тем есть один или два цвета, при которых он выглядел бы туда-сюда, даже в той шляпе, которую он обыкновенно носит. Порч. Специально для нашей экскурсии купил несколько новых вещей. Когда он принес их из магазина и стал хвастаться передо мною, то, право, я не знал, куда деваться от досады и расстроился на целый день. Жилет джорджи уже издали, всякому бросается в глаза. — Джордж ужасно не любит, когда я начинаю критиковать его вещи, но, по моему мнению, гораздо лучше, чтобы я указал ему на его недостатки и удержал его от промахов, чем ждать, когда посторонние станут указывать на него пальцами. — Джордж принес свой жилет домой и показал нам в четверг вечером. Мы спросили его, как называется этот цвет, но он замялся и не мог нам ответить, так как сам не знал. По его мнению, этот цвет вовсе не имеет названия. Приказчик в лавке уверил его, что это какой-то особенный восточный узор. После этого Джордж надел свой жилет и спросил, как мы его находим. На это Гаррис, нисколько не стесняясь, сказал, что этот жилет будет очень хорош, если повесить его раннюю весной на огороде в качестве пугала для птиц. Но как одежда, которую должен носить человек, кроме разве маргентского негра, она ужасна. Джордж страшно рассердился, но Гарри совершенно резонно заметил, что по меньшей мере глупо узнавать чужое мнение для того, чтобы потом злиться. Чего мы больше всего боялись, так это того, чтобы костюм Джорджа не привлек на нашу лодку всеобщего внимания. Что касается барышень, то они особенно интересно выглядят в лодках, когда хорошенько принарядятся». Но все эти лодочные костюмы были бы тогда хороши, если бы дамы могли понять, что надо покупать такие костюмы, в которых можно ездить в лодках, а не сидеть только под стеклянным колпаком. Вся поездка будет испорчена, если люди, сидящие в лодке, большую часть времени будут думать о своих платьях, а не о самой прогулке». Никогда я не забуду одной поездки с двумя такими дамами. Это было чистое несчастье, и я с тех пор зарекся раз навсегда предлагать какой-нибудь даме покататься со мною на лодке. Обе они были очень хорошо одеты в кружевах, шелковых накидках, цветах, лентах, самых тоненьких туфельках и светлых перчатках. Словом, они были так одеты, как будто хотели идти к фотографу сниматься, а не ехать в лодках на пикник. Их лодочные костюмы были сделаны по самой последней французской моде. По-моему, с их стороны было очень смешно и глупо надевать подобные платья, зная заведомо, что они отправляются в такое место, где нет ничего, кроме земли, воды и воздуха. Первое, что они подумали, это то, что лодка недостаточно чиста. Мы еще раз перетерли все скамейки, давали им честное слово, что они совершенно чисты, но дамы не хотели нам верить. Одна из них попробовала скамейку своим пальцем и показала результат своих испытаний своей подруге. Потом они еще раз со страхом оглядели лодку и, наконец, сели с видом древних христианских мучениц, старающихся как можно удобнее улечься на костре». Как бы вы ни старались плавно и мерно грести, невозможно обойтись без того, чтобы не брызнуть. А им казалось, что каждая капля воды испортит весь их костюм, что на платье останутся пятна, которые никогда ничем не выведешь. Тот злополучный день, о котором я рассказываю, на весла сел я. Я делал все, что мог. Я делал перерыв после каждого взмаха, осторожно поднимал весла и держал их на высоте двух футов над водой до тех пор, пока вся вода с них не скапает, после чего с такой же осторожностью опускал их обратно в воду. Мой компаньон даже заметил, что он никогда в жизни не видал столь хорошего грибца, а потому попросил у меня позволения оставить ему руль, чтобы он, сидя спокойно, мог внимательно следить и изучать. Как я грибу!» Далее он прибавил, что мой способ страшно заинтересовал его. Тем не менее, несмотря на всю мою осторожность и удивительную опытность, случайные брызги попадали иногда на платье наших милых спутниц. Они не жаловались, но плотнее прижимались друг к другу, сжимали губы и при каждой капле, попадавшей к ним на платье, судорожно вздрагивали и тряслись всем телом. С их стороны было, безусловно, благородно так безмолвно страдать, но, тем не менее, такое зрелище меня крайне волновало. Я слишком чувствителен. Я терял хладнокровие и греб с каждым взмахом весел. Все отрывистее и отрывистее это обстоятельство заставило меня удвоить осторожность. Но чем более я старался быть осторожным, тем сильнее и сильнее брызгал. Наконец я бросил весла и сказал, что сяду за руль. Компаньон согласился, что так действительно будет гораздо лучше, а потому мы поменялись местами. Дамы испустили невольный вздох облегчения, когда увидели, что я ухожу, и совсем было просияли. Бедные. Они не подозревали, что променяли кукушку на ястреба. Лучше бы им не желать, чтобы я ушел с весел. Человек, которого они встретили с внутренним облегчением и радостью, был веселый, легкомысленный, слегка простоватый парень, в котором чувствительности было не больше, чем в ньюфаундлендском щенке. Вы можете по целым часам метать на него молниеносные взгляды, но он и не заметит их а если и заметит, то не обратит на них внимания и нисколько не смутится. Он очень развязанно сел на мое место, молодецкий взмахнул веслами и разом пустил в лодку целый фонтан, заставивший всех нас машинально вскочить на ноги. Окатив наших дам с ног до головы, так что на их платьях оказалось более полуведра воды, он скорчил любезно приторную улыбку и сказал «Простите, ради бога, я совершенно нечаянно» и предложил им свой носовой платок чтобы отереться. — О, не беспокойтесь, это неважно, — пролепетали в ответ бедные девушки и стали старательно укутываться, закрываться пледами и шалями, и попробовали даже открыть свои кружевные зонтики. Завтрак доставил им не менее страданий. Мы приглашали их сесть на траву, но трава была пыльная, — А пни, на которых они хотели примоститься, казались нечищенными целую столетие. Тогда они разложили на земле свои носовые платочки и уселись на них в самых неудобных позах, не смея пошевелиться. Кто-то из нас, держа в руках тарелку с паштетом, зацепился за корень и пролил на землю соус». Случайно ни на одну из них не попало ни капельки, но этот инцидент так их напугал, что потом они с ужасом смотрели на всякого, кто поднимался с каким-нибудь куском в руках и с беспокойством следили, пока он не усаживался снова. — Ну-ка, милые барышни! — шутливо сказал мой компаньон после того, как завтрак был окончен. — Пожалуйста, мыть посуду! Сначала они не поняли, в чем дело. Но потом вдруг сообразили, какая им угрожает опасность, и стали отнекиваться, уверяя, что никогда ничего подобного не делали, а потому могут только помешать и испортить все дело. — Не беспокойтесь, я вас сейчас выучу, — приставал он, — это сущие пустяки. Вы лягте на берег и полощите посуду в воде. Старшая сестра заметила, что их платье вряд ли подойдут для такой работы. — Это ничего не значит, — сказал кавалер весело. — Поднимите их и подоткните с боков. В конце концов он так приставал к ним и так убедительно уверял, что в этом заключается почти вся прелесть пикников, что они согласились мыть посуду и даже нашли это занятие очень интересным. — Теперь, вспоминая об этой поездке, я начинаю сомневаться, — «Был ли на самом деле этот молодой человек так простоват, как мы думали о нем сначала? А может быть, и не был? Нет, это невозможно. У него было такое простодушное детское выражение лица». Харрис заявил, что он хочет сходить в Хэмптонскую церковь, чтобы посмотреть там на могилу миссис Томас. «Что это за миссис Томас?» — спросил я. «А я почем знаю, кто такая миссис Томас?» — отвечал Гаррис. «Я слышал, что она погребена в очень красивой гробнице, которую я и хочу посмотреть». Я протестовал. «Я не знаю, может быть, я не прав, даже, может быть, это очень некрасиво с моей стороны, но я почему-то никогда не имею ни малейшего желания рассматривать могилы и читать эпитафии, написанные на памятниках. Когда кто-нибудь приезжает в город или в деревню, кто считает своим первым долгом отправиться на кладбище и любоваться могилами. Что же касается меня, то мне такое времяпрепровождение вовсе не по нутру. Я не нахожу никакого удовольствия бродить вокруг старой мрачной церкви за страдающим астомой стариком и читать эпитафии. Даже вид куска разбитой медной доски, уделанной в камень, не доставляет мне истинного счастья. Моя невозмутимость перед самыми трогательными надписями и отсутствие всякого восторга к местным семейным преданиям смущает почтенных убеленных сединами могильщиков. А плохо скрываемое желание как можно скорее выбраться за ограду всегда страшно оскорбляет их чувства. Как-то раз. В одно прекрасное солнечное утро, облокотившись на низенькую каменную ограду маленькой деревянной церкви, я курил, любуясь мирной сельской картиной, немножко мрачной холодной, но все-таки замечательно привлекательной. Передо мной стояла серая старая церковь, обвитая плющом, срезанными деревянными дверьми. От нее по скату холма среди высоких вязов велась белая тропинка. Далее виднелись коттеджи с соломенными крышами, выглядывающие из тщательной, ровно подстриженной живой изгороди, серебристая река в долине и позади всего этого лесистые холмы. Прелестный ландшафт, идиллический, поэтический и трогающий душ. Я чувствовал себя добрым и благородным. Я желал никогда больше не грешить и не причинять никому зла. Я хотел бы навсегда поселиться здесь, никогда не делать ничего дурного и вести вплоть до седых волос беспорочную и тихую жизнь. В этот момент я простил моим друзьям и родственникам все когда-либо сделанное ими мне зло и благословляло их. Они, наверное, не знали и даже не чувствовали, что вдали от них В этой тихой деревне я сделал для них так много хорошего, но я сделал это и желал бы как-нибудь им дать знать, что я поступил так только с той целью, чтобы сделать их счастливыми. И в то время, когда я был весь погружен в эти великие нежные мысли... Какой-то натреснутый песклявый голос вывел меня из забытья и вернул к действительности. — Сейчас, сейчас, сударь, я уже иду, иду. Будьте терпеливы еще одну только минуточку. Я взглянул и увидел старого пляшивого человека, ковылявшего через кладбище по направлению ко мне. В руках у него была целая связка заржавленных ключей, которые бренчали и извинили при каждом выдвижении. Не говоря ни слова, с чувством собственного достоинства я махнул ему рукой, чтобы он убирался к черту, но старикашка продолжал бежать, визжа без умолку. — Иду, иду, сударь! У меня немного болит нога, к тому же я теперь сильно состарился. — Убирайся вон, несчастный старикашка! — срывалось у меня с языка. — За что же, сударь? Я бежал изо всех сил, — возразил он. Моя жена только что заметила вас и сказала мне, — идите за мною, сударь. Повторяю тебя. Убирайся вон и оставь меня в покое, если не хочешь, чтобы я отошел от этой стены и убил тебя!» — вскричал я вне себя от злости. Могильщик, по-видимому, изумился. «Как? Разве вы не хотите посмотреть могилы?» — сказал он. «Нет», — отвечал я. «Не имею ни малейшего желания. Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой ограде. Убирайся вон и не раздражай меня!» Мои прекрасные благородные мысли витают далеко-далеко отсюда. Место так располагает человека к мечтам, поэтому я хочу оставаться здесь и чувствовать себя так же хорошо, как и раньше. Будешь ли ты приставать ко мне со своими глупыми могилами и отрывать меня от благородных величественных дом? Убирайся вон и найми кого-нибудь, чтобы он похоронил тебя подешевле. Я согласен даже заплатить половину издержек. — С минуту старик стоял ошеломленный, потом он протер глаза и уставился на меня. Но по внешнему виду я был человек, как человек. Он не знал, что ему делать. — Вы, по всей вероятности, приезжий, — сказал он. — Вы здесь не живете? — Конечно, нет, — отвечал я. — Если бы я здесь жил, то, наверное, тебя бы давно уже не было в живых. — Как же так? — сказал могильщик. Вы непременно должны посмотреть могилы, гробницы, ведь там похоронены люди. Там стоят гробы. — Ты лжешь! — вскричал я, подскакивая к нему. — Я вовсе не желаю смотреть с твоей могилы. Зачем мне это? У меня есть свои собственные фамильные могилы. У моего дяди Поджера есть такая могила на Кэнселгринском кладбище, что ею гордится целый округ. В склепе моего дедушки в бау может поместиться 8 человек. А у моей бабушки сьюзен есть гробница на Финчлейском кладбище с краеугольным камнем, на котором вырезана какая-то фигура в виде кофейника. Вся гробница обложена самым лучшим шестифутовым белым мрамором, который стоил тысячи фунтов стерлингов, когда я хочу осмотреть могилы? Я отправляюсь туда и любуюсь ими, а других могил мне не нужно. Когда тебя похоронят, то я так и быть приду посмотреть вот все, что я могу сделать для тебя. Могильщик. Горько заплакал он стал уверять меня что на одной из могил этого кладбища есть камень который по всей вероятности не что иное как остаток какой-нибудь статуи что на другой есть стертая надпись которую до сих пор еще никто не мог разобрать но я оставался неумолим тогда он самым жалобным тоном пропищал ну так пойдемте со мною я вам покажу старинные о Когда же я отказался и от этого, то он решился выпустить свой последний заряд и, близко подошедший ко мне, прошептал на ухо, у меня есть пара черепов в склепе, пойдемте, я вам покажу их, О, зайдите посмотреть черепа, вы, молодой человек, сделаете себе праздник и повеселитесь сегодня, пойдем. «Смотреть черепа!» Я повернулся и стремглав бросился бежать от него и долго слышал за собой пронзительный крик. «О, посмотрите черепа! Вернитесь, сударь! Взгляните на них!» Вот Гаррис — совсем другой человек. Он страшно любит могилы, гробницы, эпитафии и надгробные надписи. Уже одна мысль, что ему не удастся посмотреть могилу миссис Томас, не давала ему покоя. Он заявил, что эта мысль неотступно преследовала его с того самого момента, как мы решили предпринять поездку по Темзе, и что он никогда бы с нами не поехал, если бы знал, что я воспротивлюсь такому невинному желанию и не позволю сходить на могилу миссис Томас. Я напомнил ему о Джордже, которого мы должны были встретить и принять к себе в лодку в пять часов в Шаппертоне. Тогда он стал отчаянно поносить Джорджа. Почему такая привилегия Джорджу, что он может целый день бездельничать между тем, как мы должны тащить эту поганую тяжелую лодку вверх и вниз по течению, чтобы встретиться с ним? Почему бы ему тоже не поработать? Почему он не взял отпуск и не выехал вместе с нами? Банк задержал. Много ли он пользы может принести банку? Сколько раз я не приходил туда, — продолжал Гаррис, — никогда не видел Джорджа за работой. Сидит он целый день за каким-то стеклом и делает вид, что чем-то занят. А какая польза сажать человека за стекло? Ведь я зарабатываю себе хлеб. Почему же он не работает? На что пригоден Джордж и вообще к чему существуют все эти банки? Они берут от вас деньги. «А потом, когда вы подаете им чек, они возвращают вам его с надписью Недействителен или говорят «Передайте в следующее окно». «Перейдете туда, вас посылают еще и еще куда-нибудь, и потом, после того, как порядочно промучают и продержат часа три в душной атмосфере, наконец выдадут вам деньги. Скажите, пожалуйста, что же здесь хорошего?» На прошлой неделе со мной два раза проделали такую штуку. Последний раз они меня так замучили, что я не мог выстоять дольше и отобрал назад весь свой вклад. Если бы Джордж был теперь с нами, мы, наверное, пошли бы посмотреть могилу миссис Томас. Я не верю, чтобы он сидел теперь в банке. Шляется где-нибудь и радуется, что мы за него работаем. Я пойду куда-нибудь выпить. Я умираю от жажды. Я заметил, что кругом на 10 верст нет ни одного трактира. Тогда он стал ругать реку и спрашивать, какая польза от реки, и стоит ли туда отправляться, если всякий, кто поддается на удочку и едет кататься по реке, умирает от жажды. Самое лучшее в таких случаях оставить Гарриса в покое. Надо предоставить ему выболтаться, тогда он сам собой успокоится». Я напомнил ему, что у нас в корзине есть какой-то сироп, вроде лимонада, а на нас сулодки и бутылка с водою, и что стоит только их смешать, чтобы получить прохладительный и освежающий напиток». Тогда Гарри стал ругать лимонад и все вообще напитки для воскресных школ, как он называл их, вроде имбирного пива, земляничного сока и тому подобное. Он сказал, что они расстраивают только желудок, разрушают тело и душу и являются причиной, по крайней мере, половины преступлений, совершаемых в Англии. Тем не менее он заявил, что непременно надо чего-нибудь выпить» а потому поднялся со своей скамейки и стал отыскивать бутылку. Как всегда бывает, эта бутылка лежала на самом дне корзины, так что очень трудно было ее найти. Гаррис наклонялся вперед все больше и больше и вместе с тем не переставал править рулем — Так как он не видал, куда едет лодка, и тянул все время за один конец веревки, то, конечно, уткнулся прямо в берег. Произошел сильный толчок, от которого он полетел вниз с головой в корзину, задрав ноги кверху. Руками он держался за бока лодки, а ноги его болтались в воздухе. Поязнь прокинуть лодку заставила Гарриса оставаться в таком комичном и при том весьма неудобном положении до тех пор, пока я не схватил его за ноги и не помог ему принять нормальное положение. Конечно, этот инцидент еще больше рассердил его.